Глава 64. ПОУ деловито чинил паутину, за которой исчезла фея. Чем дольше Донарс Марк за ним наблюдал, тем больше ему казалось, будто это он сам запутался в нитях. Причудливой сетью оплела его жизнь. Олень приходил теперь почти каждый день. Лео Донарс Марк вел учёт потерянным часам, чтобы хотя бы так вернуть их себе. Но о лени он не учитал. Когда тот уходил, Доннерсмарк пытался вспомнить, но в памяти всплывали только запахи и образы, вкус травы, учащённое сердцебиение при приближении волка, воспоминания о ветре и дожде, и она. Но сейчас её не было. В сеть паука угодил жук. Может, ему просто снится, что это жукалень? Бесильное жужжание, будто наждаком стирало в кровь мозг Доннерсмарка. Наконец он уже протянул руку, чтобы освободить насекомое, но на пути у него встал хитир. «Ты ведь хочешь пожить еще немного? Эта дверь не для смертных». Голос Хитиры всегда звучал, будто издалека. Неудивительно для того, кто уже не принадлежит к миру живых. Как можно ради любви решиться стать порхающим насекомым, бесплотной тенью самого себя? Донор Смарк никогда еще так не любил. Разговаривать с мертвым привыкаешь, а путешествие было долгим. Донор Смарк узнал, что Хитиры женился в восемь лет и что его невеста умерла молодой. Принц рассказал ему, как встретил фею — Я писал места, где родился и умер. Но каждый раз, когда донорс Маркс спрашивал его о другой стороне, о стране мёртвых, Хетер улыбался и рассказывал о зелёных попугаях, которые гнездятся в храмах и в родинах, о своих ручных слонах и реках, вымывающих из человеческих сердец боль и вину. Жук больше не жучал. Паук оплетал его своей нитью, пока тот не стал походить на кокон бабочки. Жизнь и смерть до да жути схожи, а ветер раньше донорс Марка не замечал. Может, это открыл ему олень? Он ненавидел, когда эти двое человека-животное пересекались. Она наверняка высмеяла бы его за то, что он все не прекратит беспомощное сопротивление. Вернется ли она когда-нибудь? Что, если нет? Напомнит ли ее мертвый кучер Донорс Марку его имя?